Глава двадцать первая. Катя хочет учиться. Катя понимала, что, не дай бог, у Андрюшки опять проявится старое, а он ведь не понимает, что делает, могут и ребенка забрать за то, что вмешивается не в свое дело. Кто знает, как будет проявляться у него дар, и что это вообще за дар такой. Поэтому и боялась, чтобы ее сын не появился здесь. Придет время, ему исполнится шестнадцать лет, и он будет понимать, как ему работать с даром. Бабушка оставила Андрюшу у себя, покормила, рассказывала ему сказки, которых она знала множество. Постепенно внук успокоился и с интересом слушал бабушку о приключениях совы. Катя же, покормив дочь и пообедав, поехала снова к бабушке, чтобы забрать сына домой. Сын стоял во дворе, такой милый, и смотрел на нее своими серыми глазами. Увидев подъезжающую с коляской маму, он кинулся к ней, помогая открыть калитку. «Мама, я хотел к тебе сегодня. Просил, чтобы папа привез меня, но он не захотел. Бабушка мне рассказала сказку, очень интересную. Но я же чувствовал, что тебе плохо. Я так хотел тебе рассказать стихотворение, чтобы ты развеселилась. Мамочка моя, я тебя очень люблю», — закончил он и обнял ее за ноги, куда достал. «Я тебя тоже очень люблю, сынок. Просто там было много людей в кабинете, тебе было бы мало места». но я сразу пришла за тобой. Говори бабушке пока и пошли домой. Ляжем вместе спать». Пока Аня спала, Катя обняла сына и легли вместе с ним на родительской кровати. Поспать хотя бы часок, а то она как-то устала сегодня. Конечно, она спала недолго, всего час. Сын еще спал, а она пошла на кухню готовить. Что-то она давно не читала медицинскую литературу. Нужно было бы освежить в памяти заболевания, связанные с высоким уровнем холестерина. Все дела до заботы, а ведь это нужно сесть и изучать. Вечером она рассказала о своих проблемах мужу, объяснила, насколько сейчас часто приходят пациенты с такими проблемами. Тут хоть бы не таблетки пить, объяснить о питании. Ну и в чем проблема? Книгу ведь заказать не проблема, или она очень дорогая? Не в цене дело. Я себе покупала буквально с первых дней работы. Во времени, Сережа, все дело во времени. Двое детей, работа. Тебе нужно внимание, наверное, больше, чем детям, а читать ее нужно не как роман, а изучить. Я понимаю тебя, Катя. Помогаю тебе по мере силы возможностей. Раз в неделю ты уходишь к бабушке учиться другим премудростям. Интересно, а твоими травами лечить можно эту проблему, эти бляшки? В принципе, нужно поискать. А анализы можно делать хоть бы раз в год. Ты прав, поговорю с бабушкой об этом. Просто я же мужчине объясняла насчет всего этого. Ему нужно было бы стенд ставить в сердце. Ну ладно, буду учиться растворять бляшки. Только это не так просто. Печень должна излишки выводить. Значит, наладить работу печени. Ой, Катя, тебе бы университет медицинский закончить. Цены бы тебе, как врачу, не было бы. а я вот только и сумел, что Аню тебе сделать, — улыбнулся Сережа. А у самого гордость за жену. Какая она у него умница! Тем временем уже подсыхали огороды. Скоро грядки сажать нужно будет. Конечно, с осени небольшой трактор вспахал весь огород. Осталось только взрыхлить и сеять. Заодно посмотреть кусты, как они перезимовали. Рассаду она уже посеяла в коробочке. Много не сеяла. Когда все обработать? Так, двадцать штук помидорной рассады, двадцать штук перца. Весна обещала быть дружной. Вот в воскресенье и посеет грядку с зеленью. Она вышла из дома, прошлась по тропинке, потом разулась и несмело прошлась по земле босиком. Земля еще была холодная, но она чувствовала, как ей приятно это. Ходила она недолго, для этого нужна привычка и найти на огороде место особое. На следующий день пришла Лидия, жена председателя. Попросила у нее расписание работы их участкового гинеколога. Катя ее не видела очень давно, где-то полгода. То, что она заметила на женщине, ее очень встревожило. «Лидия, вам нужно немедленно к врачу. Не так к гинекологу, как к мамологу. А лучше прямо сейчас идите к бабушке. Хотя она такое, думаю, не лечит». «А к врачу я сейчас постараюсь записать на ближайшее время», — добавила Катя. Та, даже не попрощавшись, сразу поспешила к Воронихе. Напугали слова фельдшера. Она сразу догадалась, что речь идет об онкологии. Бабушка уже вышла к калитке встречать гостю. У нее было двое посетителей с самого утра, и они уже ушли. Ворониха завела к себе в комнату, посадила на стул, зажгла молча свечу и начала рассматривать дым от нее. Свеча, кстати, сильно коптила. Посмотрев, бабушка начала рассказывать, что у нее есть опухоль в левой груди. Тянуть нельзя, пусть срочно добивается операции. А вот когда операцию сделают, в перерыве между операцией и химиотерапией, пусть приедет к ней. Она как раз сделает лекарство, чтобы клетки рака выгонять из тела. «Не переживай, если операцию сделаешь быстро, все будет хорошо». Не бойся, твой муж искать другую не будет. Это он с жиру бесился, а так-то он мужчина, понимающий. Давай вперед, Катерине, потом она направит, куда нужно. Придется заплатить, чтобы не тянули. Тут против тебя время, за тебя мои травы. Пока она ходила к Воронихе, Катя уже везде дозвонилась и записала на листочке, к кому и во сколько быть, дала направление, дала листочек, на завтра смогла договориться о приеме. У нее уже были везде знакомства. Она была на хорошем счету. Знали, что если Катя просит, действительно нужно срочно. Операцию удалось сделать очень быстро. Конечно, приплатили за срочность, а куда деваться. И вот Лидия приехала с мужем к бабушке. Та просмотрела ее внимательно. Узелков нигде не увидела, только грязное тело. Вот это уже и могла лечить бабушка. Она отправила председателя в горницу и начала сначала применять магию. Дальше дала сбор трав, которые она измельчила до порошкообразного состояния и рассказала, как принимать. Конечно, Лидия боялась отказываться от химиотерапии, но бабушка пожала плечами. Она не может заставить. Единственное, предложила хотя бы через месяц начать делать капельницы, пусть попринимает ее лекарство. Вот через месяц начнутся результаты, тогда можешь и капать. У тебя печень не очень хорошо работает, тебе окрепнуть нужно. — сказала напоследок бабушка. Конечно, Лидия пошла на химию, но через месяц. Сделала только один курс, больше не стала. Нужно сказать, что болезнь больше не вернулась. Через год она даже сделала пластику. А Кате уже начали судачить в селе, что силу Воронихину примет, точно примет. Ведь она уже много раз показывала, что пациента видит насквозь. Вот заходит, допустим, Зоя Ивановна со своей проблемой. А Екатерина Дмитриевна сразу, я вам в прошлый раз выписала таблетки, почему не пьете? Но ведь Зоя Ивановна еще даже не заикнулась ни о чем. Да и Фаина замечала, что докторша заранее знает, что сегодня будет сложный прием или наоборот легкий. Катя за собой и не замечала ничего, все было как-то спонтанно. Но вот лечить своей силой не пыталась, знала, рано ей этим заниматься. Тем временем огород уже был засажен, у нее и у бабушки. Звонила бабушке несколько раз Вика, спрашивала о своем. Знала, что бабушка ответит. Собралась в гости приехать, как сдаст летнюю сессию.